Глава 184. Золотая цепь. Люди были полностью сбиты с толку, когда Лоулань подняла ставку до 5 миллионов. В китайском небесном ранге есть только два мага, и это Цаньянь и Лоулань, и оба они вовлечены в борьбу за проклятую серьгу. «Я сдаюсь», — сказал Сяо Цюфэн, услышав предложение Лоулань. «Он все равно собирался бросить это дело». И теперь два знаменитых мага, император огня и парящее облако и падающий снег, началась последняя битва. На самом деле Цан Янь с самого начала опасался, что госпожа Ли вмешается. На самом деле она была известна не только благодаря рангу, но и ее богатству. Семья Ли была настолько богата, что она могла бы всю зиму сжигать деньги, чтобы согреться, и это для них было бы как капля в море. Однако Цан Янь не сдавался и через зубы процедил. Пять с половиной миллионов. 8 миллионов. Восемь миллионов. Только она могла ставить так просто такие ставки. Ее спокойное поведение контрастирует с другими игроками. Было видно, как они нервничали, а она была спокойна, как вода в озере. Ставка госпожи Ли заставила покрыться потом гордого огненного императора. Он не хотел отдавать эту серьгу. Он был гордым и высокомерным. Что еще больше подстегивало его сражаться и проигрывать женщине. И как только он хотел повысить ставку, Лунтянь Юнь холодно на него посмотрел: "Ты не выиграешь против нее", тихо сказал лун -Тянь Юнь. "Оставь свои деньги и силы. Наша главная цель это заполучить жетон создания гильдии. Все остальное неважно". Его лицо было безразлично он терпеть не мог проигрывать но понимал что было глупо сравнивать его средства со средствами лися сюэ он опустил табличку и бросив последний взгляд на лися сюэ не проронил ни слова Цаньянь янь проиграл проклятую серьгу в китае только она могла бросить ему вызов 8 миллионов раз 8 миллионов два восемь миллионов три поздравляю красивую леди «Теперь эта серега ваша!» Во время других лотов она молчала, и вот этой выходкой привлекла к себе всеобщее внимание. «Воу! Такая крутая! Меньшего я не ожидала от женщины, что я уважаю, чуть меньше, чем Мэн Синь. Было бы здорово, если бы она присоединилась к мечте, но это невозможно!» Сяо Ци от восхищения сложила руки на груди. «Ли Сяо Сюэ!» Лин Чен запомнил ее имя. Потратить 8 миллионов на серьгу 15 уровня. Она должна быть в буквальном смысле супер-женщиной, ну или, по крайней мере, дойной коровой. Хм, если у него будет шанс подружиться с ней... Нет, я создам шанс подружиться с ней. Весь аукцион был в нетерпении. Они ожидали следующего лота. Теперь девятый лот нашего аукциона и второго из завершающей стадии первого аукциона. Центрального аукционного дома города Лазурного Дракона. Проклятая серьга была продана за 8 миллионов. Это сильно удивило лорда удачи. Он был так воодушевлен, что его щеки покраснели. «После того, как я видел множество сокровищ в своей жизни, я могу с уверенностью сказать, что следующий предмет бесценный. А теперь все внимательно посмотрите на следующий лот позади меня». На постаменте лежал золотой ручной браслет созданный из восьми золотых шариков, и в ней виднелись маленькие шарики. Золотая цепь. Тип лунная цепь. Ранг золотой. требований нет. Высокоуровневая золотая цепь, сделанная из золотых шариков. Можно инкрустировать энергетический кристалл любого уровня, но нельзя инкрустировать энергетические сферы. Максимальное число кристаллов — 4. Когда игроки увидели свойства цепи, что были так возбуждены, то весь зал погрузился в хаос. У боссов корпораций, что пришли сюда только за жетоном создания гильдии, были глаза такие круглые, словно две луны. Даже Лунь Юнь вскочил со своего места. Лунная цепь золотого ранга. Если бы это была просто экипировка золотого ранга, то это не удивило бы их так сильно после проклятой серьги. Но это была лунная цепь, причем золотого ранга. Она была намного ценнее, чем любой другой предмет золотого ранга, так как они не обладали требованиями. Она и правда была бесценной. Лунные цепи обладали дырками для кристаллов, и на поздних этапах игры очень важно иметь цепь с большим количеством вставок. И если ваша лунная цепь будет обладать малым количеством, то вы просто будете плестись позади. Лунная цепь золотого ранга, в которую можно вставлять энергетические кристаллы любого вида, Все игроки почувствовали, что их обычные лунные цепи на руках — просто мусор. Эту цепь нельзя было сравнить даже с сотней проклятых серег, Пусть они обе были золотого ранга, но их ценность разительно отличалась. Проклятая серьга вызывала бурю эмоций, но по сравнению с нынешней реакцией на лунную цепь нельзя было даже сравнивать. Лорд Удача был настолько доволен, что подумал, будто он спит. И поэтому он решил добавить масло в огонь. «Всё, прошу, успокойтесь». Успокойтесь, вы не спите. Это и правда лунная цепь золотого качества. Лунные цепи наиболее священные части оборудования в Таинственной Луне, и высококачественные лунные цепи крайне редки. Эта золотая лунная цепь бесценна не только для вас, игроков, но и для всего мира Таинственной Луны. Я видел все виды золотого оборудования за всю свою жизнь сотни раз, но лунную цепь золотого ранга до этого момента я видел лишь раз 10. Цепи сильно отличаются от обычного оборудования. У них нет требований к уровню. Поверьте мне, даже на сотом уровне у вас не будет причин отказываться от этого бесценного предмета. И вы будете целью зависти сотни людей в мире Таинственной Луны. У этой лунной цепи четыре сокета, и в нее можно инкрустировать энергетический кристалл любого уровня. Именно. Любого уровня. В истории Таинственной Луны известна лунная цепь с наибольшим количеством сокетов в семь. Даже я, Лорд Удачи, не могу недооценивать ее. И будь я на вашем месте, то купил бы ее, даже если бы потратил все деньги. В Виплу уже Линчен попивал чай. У Лорда Удачи отличные способности к манипуляции толпой. Игроки не успокоились, пока говорил Лорд Удачи, и как только он закончил говорить, зал погрузился в еще больший хаос. Они и так знали о ценности лунной цепи. И они не знали, когда они увидят в следующий раз лунную цепь, если упустят эту. Лунная цепь золотого качества с четырьмя сокетами это на два больше, чем у большинства игроков. Что за таинственный парень решил продать ее, а не взять для себя? тихо произнес Юнь Фэн. Он не отворачивался от золотой цепи. Ты собираешься бороться за эту лунную цепь? спросил его Сяо Цюфэн. Юньфэн пожал плечами и посмотрел на Ли Сяо Сюэ и беспомощно сказал: «Ха -ха, если госпожа Ли его захочет она с легкостью его перекупит». Сяо Цефэн не отрицал этого факта. «Ёный господин, вы хотите купить ее? прошептал Цан Янь на ухо Лун Тянь Юню. Лун -Тян Юнь тихо сидел и после показал три пальца. «В пределах 30 миллионов», — решил он. Цан Янь потерял дар речи. Он знал, что если бы тут не было госпожи Ли, он бы боролся до талого за эту лунную цепь, но она была тут. Она была очень влиятельной, и отец любил свою единственную дочь настолько, что если бы она растратила все деньги семьи Ли, он бы не стал винить ее. Ей очень повезло с таким отцом. И Лун Юнь не мог соперничать с ней в дуэли деньгами. И именно по этой причине он поставил лимит на 30 миллионов, чтобы сохранить деньги для жетона создания гильдии. Он знал, что Ли Сяосюэ не вмешается в борьбу за жетон, так как Альянс Янхун ответит на это. Альянс Янхун и семья Ли были в какой-то степени партнерами, но не семьей.